Если его дед Султан Явус сам срезал драгоценные камни с тюрбанов, убитых врагов, а султан Сулейман хотя бы смотрел, как это делают для него янычары, то Селим разве что удосужился бы послать кого-нибудь и сказать. Пойди-ка принеси сюда вон то, а сам даже пальцем бы не пошевельнул. О том, как он начал пить, Была даже байка. Роксолана и сама готова была поверить в эту побосенку, ибо откуда же нашло на него все это? А Рассказывали так. Дескать, еще будучи подростком, прогуливался он по столице со своей свитой и на одной из улиц встретил молодого османца, который повел себя очень дерзко. — Ты знаешь, что я шах за де? закричал Селим. — А ты знаешь... что я Бери Мустафа, не испугался тот. Бери — значит свободный, независимый. Здесь прозвище «Свободный Мустафа». «Если хочешь продать Стамбул, я куплю. Тогда ты станешь Мустафой, а я шаг за Д. «Да за что же ты, несчастный, купишь Стамбул? За что? А тебе какое дело?» А много будешь разглагольствовать, я куплю и тебя, Ибо кто ты, как не сын рабыни, то есть раб, а раб это не человек, а просто вещь, которую следует продавать на торгах. Пьяного заперли в зиндан, а на утро поставили перед разъяренным селимом. И тот затопал ногами набери мустафу, как посмел ты сын шайтана и свиньи. О, сын всемогущего властелина, упал на колени Бери Мустафа, если бы ты вчера был в таком состоянии, в каком находился я, ты отдал бы за это господство над всем миром. Селим отведал и оставил возле себя Бери Мустафу, чтобы пить вдвоем, сменил ему имя. а с течением времени окружил себя еще большими бездельниками и прожигал время в гульбищах и попойках, в поездках на охоту, пропадал в своем гареме, не заботился ни о чем, кроме удовольствий. Попадая на торжества к султану, Селим либо говорил глупости, либо бормотал что-то на охотничьем жаргоне. Ел как обжора, на охоте бежал впереди собак, Провозглашенный наследником трона, устроил ученый спор с улемами и швырял сапогом в лицо тому, кто пытался с ним не соглашаться. Более всего любил состязание всадников на ослах, победителем вручал золотой пруд. Ни о чем не заботился, ни о чем не думал. Во всем полагался на Мехмеда Соколу, который к своей врожденной ловкости старательно и упорно прибавлял учение всюду, где только был, и с годами вырос в царедворца, воина и государственного мужа, который мог бы ублажить самого требовательного властелина, а не только этого равнодушного, отупевшего от власти и богатства наследника трона. Может, все изменилось бы к лучшему, если бы удалось убрать этого зловещего соколу, но он словно бы владел звериным предчувствием опасности и каждый раз ускользал от западни, которую готовили для него. Спасся даже во время заговора Роксоланы. Ахмед-паша послал тогда своих людей, чтобы привели соколу к нему и по дороге убили за непослушание, ибо напрасно было надеяться, чтобы тот шел к садрозаму, как овечка. Но соколу в столице не нашли. Вместе с Шахзаде Селимом он отправился на ловы неизвестно куда. Поехал на охоту в то время, когда султан лежал почти мертв. На это способен был только Селим, а соколу даже не попытался отговорить его. Как бы там ни было, но случилось. Соколу уцелел, а султан, узнав о поступке Селима, похвалил сына за то, что своевременно бежал от заговорщиков, чтобы не встревать в это богопротивное дело. С тех пор еще более настойчиво высказывал свое расположение к нему, не замечая развращенности и растления своего наследника.